же, как и Сахаров, папа был озабочен результатами своей деятельности, но та психологическая установка, о которой писал Сахаров, была у папы, видимо, значительно сильнее, чем у Андрея Дмитриевича. Разработка новых, все более мощных и эффективных способов и устройств для уничтожения живого материала в последние годы стала самоцелью большинства ученых, работавших вместе с папой. Почти полностью приходилось финансирование его института когда папа придумал в развитии идеи зажигалки свою, можно сказать, лебединую песню устройство, работающее по принципу схлопывания под зашифрованным названием «контур», и добился встречи с президентом и хотя давным-давно исчезла опасность приливных волн Маутзедуна отодвинулась реальная опасность глобальной термоядерной войны. Практически никто не угрожал обескровленной и разграбленной изнутри России идею папы горячо поддержали и деньги на первый этап создания контура выделили. И контур первый, надеюсь, последний образец был изготовлен и испытан, причём весьма успешно, что вызвало у папы сначала бурную радость. А потом поверг в глубокое отчаянье. Думаете, поразительное откровения Андрея Дмитриевича Сахарова, которое папа прочитал нам вслух, были для него неким высшим самооправданием, но ненадолго. Как велел доктор Герштейн, думаю о душе, трепанация действительно опасная штука, лучше перетерпеть, но сохранить душу. После обследования Как ни странно, мозги стали работать лучше. Появляются мысли. Например, думаю, что помимо материальной сущности живых объектов и неживых в природе имеются как бы матрицы формы, структуры, парящие нигде в некоем неуловимом энном измерении. Они как ловушки, ждут своей добычи. И как только возникает материя, Той или иной сущности, так тотчас эти формы проявляются и втягивают в себя материю. Возможно, это раздельное существование формы и материи длится неизменимо неизмеримо кратко, ибо в принципе материя и форма, структура не могут существовать отдельно друг от друга, ибо иначе следовало бы признать существование всемирного духа, бога, творца материи, а это не мой нынешний взгляд и все же откуда эта всемирная гипотеза о первичности духа и вторичности материи? все религии стоят на этом а религии это не какие-то абстракции это сканденсированная философия народов от нуля до нынешнего состояния а вот и доктор герштейн легок на помине. послушайте говорит он Как врач с сорокалетним стажем, изучивший не одну тысячу пациентов, хочу предложить вам действительно реальный шанс. Он делает значительную паузу, не спускаясь меня своих грустных, мудрых глаз. Я весь поджимаюсь, ожидая продолжения, от которого заранее не жду ничего хорошего. Шанс Выбраться отсюда, как ваша фамилия? неожиданно спрашивает он. Извините, забыл. Бродягин, говорю я, Растенина. Марян Фларович. Да-да, помню, ворчливо перебивает доктор. Это надо для документов. Каких документов? В страхе спрашиваю я и кричу: "Каких еще документов?" Доктор смотрит на меня как тягучий, скучный Сейчас он, кажется, мне мало исчёкнутым, что он затеял. Пока не приедет жена, никаких документов, никаких опытов, кричу я и прячусь под одеяло. Значит, бродягин, рассеянно повторяет доктор. Так и запишем. Бродягин, разумеется, от слова бродяга, и тут все ясно. Но вот откуда взялся флай? Загадка. Думаю, у отца были серьезные основания для беспокойства в годы его молодости, особенно в тридцатые годы, да и позднее, в 40-е, 50 -е. Какой черт дернул моего служивого деда назвать своего отпуска в Флавии? Ведь Флавий это не только один из сорока мучеников, подвергшихся жесточайшим пыткам за веру в триста двадцатом году в Севастии Армянской и не только старое русское календарное имя в честь мученичества, и не только древний италийский род, к которому принадлежали известные римские императоры Веспасиан, Тит и Домициан, но это еще и знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий. Тот самый Иосиф Флавий, что оставил миру выдающиеся сочинения Еврейские древности и иудейская война. Вот что скрывалось под красивым именем Флавий. И, конечно, имя Флавий прежде всего ассоциировалось у лиц, нацеленных на разоблачение, на вскрытие подноготной своих коллег по научной или тем более политической деятельности, именно с последним Флавием, то есть Иосифовым. И отец загремел в 52 году с работы из Института математики АН. СССР как замаскировавшийся космополит, преклоняющийся перед буржуазным западом. И мы, отец, мама и я поехали в Сибирь на перевоспитание, термин китайский, но суть та же. Спасибо ректору Томского политехнического института профессору Обрабьёву, принял, дал работу и кров поддержал морально именно в Томске отец защитил столь долгому рыжившуюся в Москве кандидатскую диссертацию получил кафеду потом отдельную квартиру и мы зажили по-человечески. При Хрущеве вернулись в Москву. Отца восстановили на работе, дали квартиру, Хрущевку. Но унижение и трудности подломили отца. Он стал пить пропускал лекции и семинары, забросил занятия наукой и в конце концов погиб, попав под троллейбус. Мама ненадолго пережила его, потрясения не прошли даром, и сердце ее не выдержало. и обхоронил ее, когда ей не было еще шестидесяти. Часто думаю о Ловозье и вообще об истории, не как о предмете, который преподают и изучают, а как о процессе связанном с нашими далекими и не очень далекими предками, да и с нами самими. Это копошение в древней непролазной грязи, эти убийства, коварства, изня инородцев и иноверцев, гениальные изобретения для жизни и войны, все эти колеса, телеги, мотыги, лопаты и молотки, порох и динамит, сабли, мечи, ружья и атомные бомбы, и, конечно, искусство, костюмы, музыка Танцы, песни, яркие праздники украшающие нашу жизнь. Что все это? Случайность или какой-то закономерный тягучий процесс выдирания из себя из первобытной тин? Или лишь для того, чтобы выбравшимися из грязи снова и снова правили эти финансовые черные дыры, все эти олигархи? Мысль моя перебросилась на черные дыры вообще космосу. Ясно, что роль их в жизни галактик огромна, возможно, решающая. Здесь и концентрация материи внутри точки, всасывающей в себя все окружающее вещество, явно позитивный, творческий процесс, ибо здесь начало всех начал, рождения будущих миров. С другой стороны, эти дыры разрушают уже существующие миры. И тут они ведут себя как самые настоящие бандиты. Им плевать, есть ли жизнь на Марсе или нет, как живётся людям на планете Земля. Подвернёмся вот к какой-нибудь черной дыре и капут на переплавку. С этими черными дырами бороться невозможно. Человек лишь наблюдает за ними через космические телескопы с благоговейным ужасом, но наш-то земные черные дыры Неужели человечество не в силах одолеть и их двоякое влияния на жизнь людей? А черные дыры идей, расизма, национализма, религиозного фанатизма, как быть с этим? Я снова, вспомнил о братьях Кюшельбейкерах, А Михаил с его спокойной, здоровой философией смирения перед огромной неподъемной для человека тяжестью жизненной загадки и мне стало легче. Вот он, мой единомышленник и мудрый человек, Значит, я не одинок в этом суетливом, копошащемся человеческом уравниньке. Значит, есть путь, следуя которому можно достойно прожить отпущенные годы.